высказавшую ту мысль, что прогресс обусловливается более всего успехами положительного знания, молодёжь с особенным рвеньем принялась за изучение естественных наук. Сразу определилось несколько очень выдающихся талантов, и русские учёные сделали себе имя и в Европе. Многие из деятелей того времени уже сошли в могилу.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 что пользоваться землёю имеет право только тот, кто обрабатывает её своими руками. При этом имеется в виду мускулинный труд, и совершенно не ценится, не сравненно более важный умственный. Приложение физического труда к земле целесообразно лишь тогда, когда он руководится мыслью. Мне привилось быть свидетелем бедствий тружеников, бесполезно потративших свои силы на культуру марены и конишильного кактуса.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 равно как и те, которые трудятся над устранением повреждений культивируемых организмов, те, которые ищут средства против болезней человека, домашних животных и растений, и вообще все, кто сопоспешествует умственному и материальному прогрессу человечества. Побуждаемый этими соображениями, и автор предлагаемой книги не чувствовал и не чувствует ни малейшего угрызения совести от того, что большую часть жизни он жил доходом от земли, которую он не поливал, не потом, не кровью.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 Как она была издана и распространена в странах, ушедших дальше на пути культурного развития. Научный горьким опытом, я уже не решаюсь предсказывать наступление в России в ближайшем будущем периода, когда научный труд найдёт себе большее приложение. Но я не вижу и причин к тому, чтобы отвергать подобную возможность. Вот почему я принял с благодарностью предложение господина Рахманова, не запугавшего неуспехом его научного слова, издать мои эссе Optimistes на русском языке.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 Отношение к старикам в диких странах. Убийство стариков в цивилизованных странах. Самоубийство стариков. Помощь старикам. Столетние старцы. Госпожа Рабино, женщина 106 лет. Основные признаки старости. Пример старых млекопитающих. Старые птицы и черепахи. Гипотеза старческой дегенерации у низших животных.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 Такие порядки прекращены с тех пор, как вошёл в действие закон 15 июля 1905 года, гласящий, что всякий француз, лишённый средств, будучи не в состоянии зарабатывать на пропитание, на основании настоящего закона получает вспомоществование. Если ему 70 лет и если он одержим неизлечимой болезнью, вырабатывать такие законы, обременяющие налогами всё остальное население, находят вполне естественным и при этом не останавливаются на вопросе о возможности отолить старость с её недугами так, чтобы старики могли ещё долго жить собственным трудом. Старость явление, которое может быть изучено методами точной науки, а последние со временем быть могут установить правила для сохранения здоровья и силы в том возрасте, когда в настоящее время часто приходится уже прибегать к общественной благотворительности.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 Из всех известных мне лиц, достигших 100 лет, наиболее интересной оказалась самая старая женщина, умершая на 107 году. 8 лет назад один журналист, господин Фламан, повёз меня к госпоже Рабину, живущей в окрестностях Парижа. Я увидел очень старую, маленькую, худую, сгорбленную даму, при передвижениях подпиравшуюся палкой. Когда я её видел в последний раз, ей было более 106 лет. Она родилась 12 июня. 1800 года. И физическое состояние её указывало на сильную дряхлость. У неё оставался всего один зуб. Пройдя несколько шагов, она вынуждена была сесть, чтобы отдохнуть. Усевшись поудобнее, она могла довольно долго оставаться в этом положении. Ложилась она рано и долго не покидала постели. Черты её соответствовали возрасту, хотя лицо было не особенно сморщено. Кожи рук была так прозрачна, что сквозь неё был заметен скелет, вены и сухожилия.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 Доктор Левенберг приписывает эти изменения старческой дегенерации уха, которая по мере возраста всё сильнее и сильнее распространяется на нервный аппарат органа слуха, не затрагивая частей проводящих звук. Несмотря на свою физическую слабость, госпожа Рабинов в высшей степени хорошо сохранила умственные способности. Она обнаруживала утончённые чувства, была очень деликатной и трогательно добра. Вопреки общепринятому мнению относительно эгоизма стариков, она была полна предупредительности к окружающим. Речь её была умна и непогрешима со стороны логики. Исследование её физических функций указывает на несколько высшей степени интересных фактов. Доктор Амбар при выслушивании нашёл, что сердечные шумы нормальны, хотя быть может немного усилены. Пульс правильный, от 70 до 84 ударов в минуту, и внутрисосудистое давление слегка повышено. Артериальное давление равно 17, легкие – здоровые. Все эти признаки указывают на хорошее состояние организма. Особенно замечательно отсутствие артеросклероза в таком преклонном возрасте. Факт этот опровергает мнение, будто артеросклероз является одним из нормальных признаков стражности. Анализ мочи, которую я исследовал в несколько приемов, указывает на хроническое, хотя и несерьезное почечное страдание. Несмотря на значительное понижение вкусовых ощущений, госпожа Рабино имела удовлетворительный аппетит, хотя ела и пила мало. Пища её была разнообразна. Она почти не употребляла мясо, но часто ела яйца, рыбу, мучное, овощи и варёные фрукты. Пила подслащённую воду с белым вином. После еды она изредка выпивала немного десертного вина. Пищеварение и кишечные отправления её были вообще нормальны. Обыкновенно думают, что продолжительность жизни есть результат наследственности, но это правило не применимо к госпоже Рапино. Родители её умерли не старыми, и в её семье никто не достигал 100 лет. Её преклонный возраст следовательно приобретённое свойство. Она вела очень скромный образ жизни. Будучи женой оптовой торговца деревом, она была обеспечена и долго жила в окрестностях Парижа.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 Нужно думать, что чувство жизни у неё под конец совершенно иссякло. Проболев неделю господствовавшей зимой инфлюэнцы, она тихо скончалась при явлениях воспаления лёгких. Несколько лет назад доктор Мейер довольно подробно описал виденного им 103-летнего старца, всю жизнь бывшего ткачом.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 В старости рост уменьшается. Многочисленные измерения показывают, что у мужчин между 50 и 85 годами уменьшается более чем на 3 см, 3,166 тысячных, а у женщин ещё более того, на 4 см и 3 мм. Иногда отрезки уменьшаются на 6 см и даже на 7 см. Вес также понижается в старости. По котле мужчина достигает максимального веса в 40 лет, а женщина в 50.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 Мышцы в старости также очень подвержены атрофии. Они уменьшаются в объёме, становятся бледнее. Количество жировой ткани между мышечными пучками уменьшается и иногда почти совершенно исчезает. Поэтому движения становятся медленнее, и мышечная сила слабее. Изменения посредством динамометра силы рук и туловища указывают на постепенное её ослабление со старостью. Это более резко выражено у мужчин, чем у женщин. Объём и вес внутренностей также уменьшаются, хотя в не одинаковой степени для различных органов. Старческие признаки млекопитающих представляют сходные черты с человеческими. В этиудахо природе человека изображена картина старости у собак. Прибавлю здесь ещё два описания старости животных. Один из самых видных знатоков слонов, Эванс, следующим образом описывает их старость. Жалкий общий вид, худая голова, череп точно еле прикрыт кожей, глубокие ямы под глазами и часто на щеках. Кожа, покрывающая лоб, большей частью растресканная и взлаватая. Глаза часто мутные и ненормально слезливые. Края ушей, особенно внизу, разорваны и в трещинах. Кожа хобота шероховатая, твёрдая, узловатая, и сам хобот значительно менее гибок. Кожа туловище блестящая и сморщенная. Ноги тоньше, чем в молодости. Громадная масса их мышц, прежде ясно выраженная, становится незаметной. Объём ног, особенно непосредственно над стопою, значительно уменьшен. Кожа поверх костей узловатая и потресканная. Хвост покрыт чешуёй, твёрдый и часто оголённый на конце. Подобный же вид характерен и для старых лошадей, стареющих гораздо раньше слона. Прилагаемый рисунок взят с фотографии лошади, дожившей до 37 лет. Довольно редкий пример. Она принадлежала господину Метену в Майене. Кожа местами лысая, местами покрытая длинной шерстью, явно атрофирована. Вся осанка животного указывает на общую слабость.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 Господа Рабо и Калери любезно подарили мне самца черепаху, который, по крайней мере, 87 лет. Она не обнаруживает никаких признаков дряхлости и живёт точно так же, как и другие особи того же вида. Более 31 года тому назад черепаху эту зашибли лопатой, и она до сих пор носит след широкой раны на правой стороне щита. В течение последних 3 лет черепаха эта жила в саду в Монтабане вместе с двумя самками, снёсшими оплодотворённые яйца. Итак, самец, которому, вероятно, более 87 лет, был способен на половую функцию. Приведу ещё изображение и описание гигантской черепахи с острова Маврикия, заимствованные у Рэй Ланкастера. По всей вероятности, говорит он, черепаха это старший всех ныне живущих существ. Она была привезена в 1764 году с Сишельских островов на остров Маврикия и с тех пор живёт там в губернаторском саду.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 явлениями старости у инфузорий, после которых наступает обновление последних. Энрике Зу удалось воспитать 700 поколений инфузорий без наступления унистарческого истощения, как это далеко от того, что мы видим у человека. Редвик, один из лучших знатоков низших существ, недавно пытался доказать, что одни из простейших животных, актиносфериумы, претерпевают настоящую физиологическую дегенерацию.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 эта мысль не пришла в голову Гертвигу, и потому он не стал искать паразитических микробов среди многочисленных зёрнышек, заключённых в теле актиносфериумов. Во всяком случае, факты, представленные этим учёным, никоим образом не доказывают старческой дегенерации низших животных.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 Причину эту нельзя объяснить истощением способности размножения клеток. Рост волос головы, бороды и рост ногтей у стариков внутренний механизм старения тканей. Несмотря на возражение Маринеска, нейронафаки настоящие фагоциты. сведения о волос и разрушении нервных клеток служат аргументами против той теории старости, которая основана на истощении способности клеток к размножению. Хотя неизбежность дряхлости для органического существа и не доказана, тем не менее, несомненно, что такова участь человека и ему подобных существ. Поэтому было бы крайне важно установить причины нашей старости. В гипотезах на этот счёт нет недостатка, отсутствуют скорее точные данные. Простым умозаключением является мнение Бючли, что жизнь клеток зависит от особого жизненного фермента, расходуемого по мере их размножения. Никто не видел этого фермента и даже не знает, существует ли он в действительности. Гораздо более распространена теория профессора Вейсмана. Он думает, что старость зависит от органической способности размножения наших клеток. Вследствие этого наступает время, когда изнашивающиеся, исчезающие в течение жизни клетки наших органов более не замещаются новыми. Из того, что возраст наступления старости различен у разных видов и особей, Вейсман заключает, что каждая клетка может произвести только данное число поколений, смотря по виду животного. Однако он не в состоянии объяснить, почему в одном случае размножение останавливается на одном числе поколений, а в другом продолжается гораздо дольше. Сходную теорию высказал американский учёный Май Нот. Посредством точного метода он определил замедление в процессе роста животного, начиная с рождения. В течение жизни ослабевает способность размножения клеток. Вследствие этого организм не в состоянии более восполнять постоянное вещество и поэтому атрофируется и перерождается. К этой теории присоединился и доктор Бюллер. По мнению Майнотта, который он развил в очень недавно появившемся сочинении, сущность процесса одреклиния сводится к тому, что в течение жизни клетки всё более и более обособляются, причём ядро их относительно уменьшается, тогда как остальное содержимое, протоплазма, наоборот, увеличивается в объёме. Отсюда нарушение такого соотношения между двумя главными составными частями клеток, при котором возможно быстрое восстановление их Теория это резко противоречит явлениям, наблюдаемым в старости. Особенно ясно это видно при отрехлении мышечной ткани, при котором явление это сопровождается не уменьшением, а наоборот, очень значительным увеличением числа и объёма мышечных ядер. Клетки бесспорно всего быстрее размножаются во время зародышевой жизни. Впоследствии способность это замедляется, но тем не менее продолжает обнаруживаться в течение всей жизни. Именно этим недостаточным воспроизведением клеток объясняет Бёллер трудность заживления некоторых ран у стариков. Он также полагает, что производство клеток эпидермиса, необходимое для замены отпавших чешуй кожи, значительно уменьшается в старости. По его мнению, теоретически легко предвидеть время наступления полной остановки размножения клеток эпидермиса. Так как поверхностные части беспрерывно высыхают и отпадают, то ясно, что в конце концов должно наступить полное исчезновение эпидермиса. Бёллер распространяет это правило и на половые железы, мускулы и различные другие органы. Однако эти теоретические соображения наталкиваются на хорошо установленные факты, вовсе не подтверждающие полное истощение способности размножения клеток в старости. Волосы головы, бороды и ногти, которые суть ничто иное, как отростки эпидермиса, растут в течение всей жизни, благодаря размножению клеток, из которых состоят. Развитие их далеко не прекращается даже в самой глубокой старости. Как известно, волосы, покрывающие некоторые части тела, в старости становятся многочисленнее и длиннее. У иных рас, как, например, у монгольской – Усы и борода растут в изобилии только в преклонном возрасте. У молодых же людей усы маленькие и очень редкие или вовсе нет борода. То же явление замечается иногда у женщин белой расы. Тонкий, почти незаметный пушок, покрывающий верхнюю губу, подбородок и щёки молодых женщин, у старых может перейти в настоящие усы, бороду и бакенбарды. Доктор Поль, специалист по части всего, касающегося волос, измерял быстроту роста их в некоторых случаях. Он установил, что у старика 61 года волосы на висках удлиняются на 11 мм в месяц. Волосы той же области у мальчиков от 11 до 15 лет удлиняются в соответственное время на 11 и 11,8 мм, то есть почти настолько же. Следовательно, мы не видим сколько-нибудь резкого замедления в размножении клеток в старости, несмотря на большую разницу возраста в исследованных случаях. Правда, доктор Поль нашёл, что у одного человека в молодости, между 21 и 24 годами, волосы удлинялись на 15 мм в месяц, и у того же человека на 61 году только на 11 мм. Но это замедление в росте волос только кажущееся. Действительно, первая цифра касается волос различных частей головы, вторая же волос растущих на одних висках. А между тем, самим доктором Полем установлено, что волосы на последних растут вообще всего медленнее. С другой стороны, тот же наблюдатель нашёл, что у мальчиков от 11 до 15 лет волосы всегда удлиняются менее, чем на 15 мм, а часто даже менее, чем на 11 мм, то есть так же, как у 61-летнего старика Мне удалось убедиться в том, что ногти растут до глубокой старости. Так, у вышу помянутой 106-летней госпожи Рабино ноготь среднего пальца левой руки удлинялся на 2,5 мм в течение 3 недель. У 32-летней женщины соответствующий ноготь удлинялся на 3 мм в течение 2 недель. Разница это далеко не пропорциональна громадной разнице в возрасте. Ногти нашей столетней женщины настолько отрастали, что их от времени до времени приходилось стричь. Волосы, хотя и продолжают расти в старости, но всё же они подвергаются старческому перерождению, которое выражается их поседением. В то время как они удлиняются, пигмент их редеет и в конце концов окончательно исчезает. Механизм поседения был описан в этюдах о природе человека, так как процесс этот вполне установлен, то он может служить основой для объяснения внутренних явлений старения нашего организма. Я несколько раз печатно развивал то положение, что точно так же, как в волосах пигмент разрушается фагоцитами, так и в других стареющих органах атрофия зависит главным образом от вмешательства прожорливых клеток макрофагов. Эти фагоциты разрушают самые благородные элементы нашего организма, каковы нервные, мышечные, печёночные и почечные клетки. Эта сторона моей теории вызвала сильную оппозицию, особенно относительно роли макрофагов в старении нервной ткани. Особенно восстали против этого неврологи. Вот уже несколько лет, как господин Маринеско борется против моей теории атрофии нервных клеток в старости. Сначала он утверждал, что даже у очень глубоких старцев редко наблюдают, чтобы фагоциты окружали и пожирали мозговые клетки. В подтверждение своего мнения Маринеско любезно прислал мне два препарата из мозгов двух очень глубоких стариков. Тщательное исследование не замедлило убедить меня в неточности мнения моего противника. В мозгах обоих столетних старцев, из которых одному было 117 лет, я нашёл множество нервных клеток, пожираемых окружавшими их фагоцитами. Вследствие слабой окраски резервов картины, это была только менее определённой, чем на препаратах, послуживших для моих исследований. Эти факты упомянуты в этюдах о природе человека, второе издание, в подтверждение высказанного мною мнения. Маринеска, не соглазоуясь с моими возражениями, вновь напечатал пространную критику моей теории в своей статье Гистологические этюды механизма старости. Несмотря на то, что название нейронафагов было дано им самим для обозначения фагоцитов, поедающих нервные клетки, в вышеупомянутой статье он отрицает за ними способность поглощать посторонние тела. По его мнению, нервная клетка перерождается совершенно независимо от окружающих её элементов. Что же касается последних, то из прежних невронофагов, то они могут оказывать разве только давление на нервные клетки, лишая их места и пищи, и способствуя этим их атрофии. Маринеско утверждает, что составные части нервных клеток никогда не встречаются внутри невронофагов. На последних, следовательно, никоим образом нельзя смотреть как на фагоцитов, то есть как на клетки, способные поглощать тела, с которыми приходят в соприкосновение. К этому мнению присоединяется Лери в своём отчёте о старческом мозге, отчёте представленном на конгрессе психиатров и неврологов 1906 год. Он находит, что ядра, окружающие некоторые полуразрушенные нервные клетки вовсе не играют роли нейрофагов. Защитником того же мнения является Занд в пространной монографии Нейронафагии. Он опирается на тот факт, что так называемые невронофаги большей частью или лишены протоплазмы, или она является только в виде тонкой оболочки. Никогда не наблюдают у них амебоидных отростков, никогда не заключают они посторонних тел внутри себя. Недавно появились в печати те же мнения, высказанные господами Линеэль Лаванстином и Вуазеном. Они настаивают на том выводе, что так называемые невронофаги не играют роли фагоцитов. Здесь не место для подробного разбора мнений моих противников. Тем не менее, я должен обратить внимание читателя на важные недоразумения, вкравшиеся в их рассуждения. Для изучения внутреннего строения нервной системы необходимо предварительно обрабатывать ее различными реактивами, которые далеко не безвредны для такой нежной ткани. Поэтому при высказывании каких-нибудь выводов никогда не следует терять из виду эти трудно устранимые повреждения». А между тем достаточно бросить беглый взгляд на таблицы, приведённые выше упомянутыми авторами, чтобы вполне убедиться в том, что нейронафаги крайне повреждены в их препаратах. Когда Лири говорит о ядрах, окружающих некоторые нервные клетки, или когда Зант описывает элементы, которые лишены протоплазмы или у которых она является в виде тонкой оболочки, то ясно, что они просто имеют дело с клетками, повреждёнными искусственной обработкой. По рисункам Маринеско также видно, что невронофаги и его препараты претерпели глубокие изменения от способа обработки. Всем известно, что ядра никогда не встречаются свободными в тканях, и что если они не окружены протоплазмой, то это зависит исключительно от несовершенства техники. В действительности же невронофаги состоят далеко не из одного ядра или оболочки. Они, как и всякие другие клетки, заключают протоплазму. но только последняя большей частью растворена грубыми приёмами гистологической техники. Рассуждения моих противников напоминают ответ одного студента-медика на вопрос профессора: "Каковы чехоточные микробы?" он отвечал: "Это маленькие красные палочки". В действительности чехоточная бацилла, как и большинство микробов, бесцветна, но чтобы сделать их лучше видимыми на микроскопических препаратах, их окрашивают красной краской. Студент, знакомый с ними по одним препаратам, составил себе ложное представление. При подходящей обработке нейрофаги представляются цельными и богатыми протоплазмой клетками. Если их обработать так, чтобы не растворить их содержимое, то в нём отлично видны зёрна, подобные тем, которые находятся внутри нервных клеток. С целью изучить поедание нервных клеток невронофагами, невронофагию, Мануэль Ианн в Пастеровском институте занялся усовершенствованием техники препаратов. Прежде всего, ему удалось доказать, что при разрушении нервных клеток во время бешенства содержимое их поглощается окружающими невронофагами. Наше исследование спинномозговых узлов человека во время бешенства, заключает Мануэль Ианн, несомненно доказывает, что макрофаги поедают нервные клетки. Большинство клеток нервных узлов заключали внутри своей цитоплазмы множество пигментарных жёлтых, коричневых и чёрных зёрен, всего чаще скученных тесными группами. Куда деваются эти зёрна во время разрушения и исчезновения нервной клетки? Если, как утверждает Маринеска, явления эти не связаны с фагоцитозом, обнаруживаемым скопившимися элементами, а просто зависят от механического действия последних, то зёрна нервной клетки должны бы находиться в окружающей межклеточной ткани, а не внутри скопившихся подвижных клеток. Наблюдается же как раз обратное. Зёрна поглощены этими клетками, которые суть настоящие макрофаги. При помощи особенно тонкого метода Мануэлиану удалось наблюдать подобное же поглощение зерен нервных клеток невронофагами на препаратах и старческих мозгов. Я исследовал препараты Мануэлиана и ручаюсь за точность его выводов. Итак, несомненно, что при старческом перерождении нервные клетки окружены невронофагами, поглощающими их содержимое, что вызывает в большей или меньшей степени их атрофию. полагали, что нейронофаги для выполнения своей фагоцитарной деятельности неизбежно должны проникать внутрь нервных клеток, что наблюдается крайне редко. Но хорошо известно, и типическим примером тому служит фагоцитоз некоторых красных кровяных шариков, что фагоцит не всегда поглощает клетку целиком или не всегда внедряется в неё. Он может точно так же выполнить свою роль, поглощая по частям содержимое клетки, который проник Много спорили о том, какой вид имеют нервные клетки, пожираемые нейрофагами. Замечание, что они могут подвергаться более или менее резкой дегенерации без того, чтобы быть захваченными фагоцитами, совершенно верно. Действительно, в старческих мозгах часто находят наполненные пигментными зёрнами нервные клетки, которые не становятся добычей нейрофагов. С другой стороны, поглощаемые клетки часто сохраняют своё нормальное строение. Мозговые клетки в старости вообще разрушаются невронофагами. Тем не менее, могут встречаться исключения из этого общего правила. Таким образом, не было бы ничего удивительного в том, если бы невронофаги не затронули мозговых клеток у стариков, вполне сохранивших свои умственные способности. Но такие примеры являются исключениями. Вообще же в мозгу стариков наблюдается очень сильная невронофагия. Виду этого я не согласен с Зандом, отрицающим это явление на основании изучения всего двух случаев в старости. Разбор возражений против моей теории старческой дегенерации мозга ещё более подкрепляет мой взгляд на существенную роль нейрофагов, тем более что новые исследования, сделанные мною вместе с Вейнбергом, вполне подтвердили мои прежние выводы. Поседение волос и старческая атрофия мозга служат лучшими возражениями против теории, объясняющей старческую дегенерацию прекращением способности размножения клеточных элементов. В старости седые волосы продолжают расти, что же касается нервных клеток, то они не размножаются и в молодости, поэтому их состаривание нельзя объяснить потерей воспроизводительной способности. Глава 3. Роль макрофагов при разрушении благородных элементов организма. старческое перерождение мышечных волокон, атрофия скелета, атерома и артериосклероз. Теория, по которой старость наступает вследствие изменения сосудистых желёз, ткани организма, неразрушаемые макрофагами. На существенную роль, которую играют фагоциты в процессе старения, указывает не одни только примеры, приведённые мной раньше, для характеристики того механизма, благодаря которому стареют наши ткани. Сиденей полос доказывает разрушительную роль хромофагов. При атрофии мозга нейронафаги разрушают благороднейшие элементы нашего организма нервные клетки. Наряду с этими двумя категориями фагоцитов, относящихся к группе макрофагов, мы видели в тканях стариков много других подобных же элементов, разрушающих различные благородные клетки, как, например, почечные, о которых шла речь в изысках о природе человека, печёночные и некоторые другие. Если в этих примерах старческой атрофии явления фагоцитоза не так резки, как при заразных болезнях, то это зависит от особенности макрофагов только понемногу поглощать содержимое близлежащих благородных клеток. Это очень ясно видно при атрофии яичника, когда окружающие его макрофаги захватывают заключенные в нем зернышки и переносят их на большие расстояния. По мере того, как фагоциты поглощают составные части яичка, последние окружаются. обращается в бесформенную массу, от которой остаются только разве незначительные остатки. Мачинский наблюдал это явление, работая в моей лаборатории, и я сам мог убедиться в существенной роли макрофагов при атрофии яичка у самок. Но при явлениях атрофии вообще, и старческой атрофии в частности, встречаются другие примеры разрушения тканей, где фагоцитный характер гораздо более скрыт и видоизменён, чем при атрофии нервных клеток и яичек. Всем известно, что одним из наиболее наглядных признаков старости является мускульная слабость. 60-летнему человеку отказывают в работе на том основании, что он не способен к мускульному усилию прежних лет. Мускульные движения ослабевают и приводят к быстрому утомлению. Походка становится медленной и затрудненной. Старики, умственная деятельность которых еще очень велика, обнаруживают сильное мускульное ослабление. Внимание учёных давно было обращено на то, что такому состоянию соответствует настоящая атрофия мышечной ткани. Этот вопрос занимал уже более полувека тому назад одного из основателей гистологии, Киликера. Вот как он описывает статические изменения поперечно-полосатой мышечной ткани. В старости мускулы подвергаются настоящей атрофии. Мускульные пучки значительно утончаются. Кроме того, в их толще часто отлагается очень значительное количество желтобурых зернышек и множество пузырчатых ядер. Эти ядра часто образуют длинные непрерывные ряды и проявляют все признаки деятельного внутреннего размножения, совершенно подобно тому, как мы видим в зародыши.